Голова восемнадцатая. Василий. «А-а-а!» — зверчала Василиса, прижимаясь к моей груди. «Спокойно, девочка моя». Я покровительственно приобнял ее рукой. «Сейчас разрулим». Даже через маски я видел, как вытянулись лица у бандюков. Ну да. Для них-то все выглядело странно. Здоровый мужик жмется к хрупкой барышне и совсем немило верещит басом. «Всем стоять! Это ограбление!» Крикнул я первое, что пришло в голову, чем еще больше и дезориентировал противника. «Васек, двое справа, ковер!» К чести Василисы быстро пришла в себя, как в заправской комедии дернула дорожку так, что два растерявшихся бандюгана рухнули на землю. Силушка-то у нее мужская, а я скромно взял на себя третьего. Давно мечтал освоить один прием, но не по-пацански это самое драгоценное отбивать. Только вот сейчас я беременный, слабый женщин. Ха! Моя коленка впечаталась в мужской пах. Фу, даже пальчики на ногах поджались, а мужик с воем рухнул на колени. Василиса оперативно пинала своими ножищами противников, но те не думали отбиваться, валяясь с темной кучей на полу. Хорошо, затылком приложились. «Вася, Вася, брейк, мы победили!» «Мы победили?» Она замерла со смешно поднятой ногой. «Мы победили! Ура!» Моя рыцарь обхватила меня руками до треска в костях и поцеловала. Я в Господа не слишком-то верил, но тут можно было только стонать. О, Боже, да, именно стонать. Какое же женское тело чувствительное. И губки, и тить... грудь. И уже совсем не важно, что я целую сам себя. И хочу тоже. А Васенька моя страстная девочка. И отважная. И тот диванчик в углу очень к месту но также внезапно наш поцелуй закончился. Ох, Василиса отпрянула, заливаясь краской. И у меня почему-то щеки как снегом растерли, и все тело тоже. А внизу жарко и пусто. Хочется именно того, что Васенька так мило прикрыла ладошками. Но совесть, которую я давным-давно в детском саду на фантике сменил, оказывается, никуда не делась. Тоже очнулась, зараза. Шипела гадиной, что с Василисой мы или вместе, или совсем порозень. Первое, страшно. Я ведь от серьезных отношений всегда открещивался. Вот как продинамила меня первая любовь. Та самая соседка, которой я стихи писал, так и все. А второе, тоже невозможно. Связал нас волшебный Хэу. Давай хм, этого бедлана, то есть клиента твоего искать. Прервала мои мысленные мучения Василиса. Ой. А вдруг он уже от того, и мы бросились на поиски Эдуарда.